Синдром Си-Си, ударение на последний слог. Это был сериал такой, Санта-Барбара. Он и есть, и будет всегда. И там, в режиме сериала, существовал си, си пожилой человек. Он заболел, его разбил вроде как паралич, и он лежал себе 900 серий с приоткрытыми глазами, словно что-то понимал. Оно, окружающее, на его счастье, и не требовало глубокого проникновения. Так что наши доктора жены которых усиленно все это смотрели, выделили даже синдром Сиси, -Си, когда вот так лежат с дуба, не делают ничего и только глядят. А к тысячной, что ли, серии Сиси -Си вдруг встал и пошел, он поправился. И вот я готов был сварить режиссера в каком-нибудь молоке или кислоте вместе с Сиси, -Си, потому что приковылял ко мне пациент, мужичок такой, все нормально, рука скрючена, нога загребает, лицо перекошено, глаза ловянные. И задал вопрос, вот мы лечимся, доктор, и лечимся, а когда же мы поправимся? Да никогда, говорю. С чего вам поправиться? Это совсем никогда не проходит. А как же Сиси? -Си? А что Сиси? -Си? Так он поправился? Ну и что? Что же нам неправду показывают?